СТАТЬЯ В ПАРИЖСКОЙ ГАЗЕТЕ После сенсационных заявлений об элитном ночном клубе «Л'Аппетит МОХ» его владелец Жак Минье исчез. В настоящее время полиция пытается провести полномасштабное расследование, хотя сообщается, что этому препятствует отсутствие доступных для допроса свидетелей. Все танцовщицы, ранее работавшие в клубе, исчезли. Возможно, это облегчит участь бывших покровителей незаконной деятельности клуба. Тем не менее, на анонимном веб-сайте недавно опубликовали список, который, по некоторым данным, является списком клиентов «Л'Аппетит МОХ», где перечислены десятки имен значимых фигур парижского общества. Кроме того, высокопоставленный полицейский комиссар Бланшо подал заявление об отставке, после распространения откровенных снимков, на которых он якобы запечатлен инфлагран, на месте преступления, с несколькими женщинами в одной из подвальных комнат клуба. Как сообщалось ранее, сын Жака Минье, Антуан Минье, предположительно правая рука его отца, во избежание ареста застрелился из старинного огнестрельного оружия, находящегося в собственности семьи.